Глава шестая Своей семье о встрече с вампирами Ивран так и не рассказал. Незачем было волновать беременную жену, радостную от встречи с сыном мать и поседевшего отца. Всю историю услышал только брат, страж границы заповедного леса. Тот выслушал, покачал головой и признал, что старший брат в рубашке родился. А когда эмоции от встречи немного улеглись, страж посоветовал назад в столицу ехать с караваном. «Медленнее, конечно, но надежнее», сказал он, разглядывая лохмотья плаща и порванную в клочья куртку, которые Ивран попросил сжечь подальше от родительского дома. «По твоим подсказкам медальоны купим и маслом запасемся. Вампиры прежде в лес не совались, но лучше подстраховаться». «И на мечи серебра добавить стоит», напомнил Ивран, невольно поглаживая рукоять своего клинка. «Кровостойкий серебрим», – усмехнулся Тилен. «Экономнее получается». Они еще посидели за кружками ароматного яблочного сидра и копчеными ребрышками, обсуждая службу, политическую обстановку и подросшего сына Тилена, который вознамерился через год-другой уехать в королевство людей. «Представляешь?» – бубнил гордый отец. «Сам решил». «Нашел устав караульной службы, который ты мне подарил когда-то, и вызубрил? Хочу, — говорит мир, — посмотреть за пределами леса». Иврен слушал брата, хмыкал, откусывал мясо и просто наслаждался тем, что его брат может после службы прийти домой к жене и детям. «Ты его только предупреди, что на службе, кроме плаца и казармы, ничего не увидишь. Первые лет пять точно», — с усмешкой сказал капитан. «И семью будет навещать, вот как я, раз в полгода». По вам-то, может, и не соскучиться А ну как девушку найдет». Тилен, понимающий, мотнул головой. Он свою Сьетту любил без памяти. Хотя когда-то выбрал ее только человек. А волку ступил, когда родился первый щенок. до да пара пара-то упрямый, как сто волков!» Тряхнул он плечом. «Через пару лет пришлю его к тебе в казарму на зиму. Пусть попробует». «Думаешь, Мред больше для королевской службы подойдет?» Вспомнил Иврон имя младшего племянника мред посерьезнее пара-то будет», – вздохнул страж. «Он уже считает, что мир можно посмотреть, сопровождая караваны. И денег заработать, и побывать где хочется, и дом не оставлять надолго». «И впрямь разумный парень», – восхитился капитан, чокаясь с братом простой керамической кружкой. «Интересно, какой у меня волчонок будет?» – тут же задумался он. «Родиться увидишь», – хмыкнул брат. «Главное, народа не приезжай». «В первый раз Сьетта мне чуть руку не сломала, а второй раз я сам посидел от ее криков». В доказательство волк продемонстрировал брату седую прядку на виске. В ответ Иврон насупился. Волки предпочитали быть со своими самками во время родов, да и волновался он за Снежану. По человеческим меркам его жена уже не молода, и хоть забота и любовь прибавили ей красоты, а все же йокало где-то внутри у капитана беспокойство. Как любимая перенесет роды. «Ладно, ладно», – пошел на попятный Тилен, заметив гримасу родственника. «Сам решишь. И не болтай, а то матушка меня полотенцем огреет за советы». Посидев за столом еще немного, брат сменил ипостась и убежал. Он не любил ночевать без жены, даже в родительском доме. Тулан же, отгоняя дурные мысли, быстро прибрал стол в гостиной, взглянул на луну, потянулся, предвкушая чистую постель и мягкую женщину под боком. «Свою женщину!» и отправился к себе. За прошедшие месяцы его холостяцкий дом преобразился. Отец с мамой, радуясь появлению невестки и младенца, помогли Снежане устроить в супружеской спальне удобный шкаф для одежды, а в маленькой гостиной – книжные полки. В подарок на одинокий зимний праздник купили Снежа изящный дамский секретер с откидным письменным столиком и красивую лампу со стеклянным абажуром. Все остальное молодая женщина сделала своими руками. Пошила новые занавески из плотной ткани, простигала пышное теплое одеяло, узкой тесьмой выложила вычурные узоры на покрывале и скатерти, а теперь вышивала наволочки уютных диванных подушек, которыми обожала играть Радмила. Чтобы не смущать молодоженов, с приездом приемного отца малышку переселили в бывшую комнату Иврона, убрав оттуда оружие, седло, поводья, заменив узкую мальчишечью койку на красивую детскую кроватку под легким балдахином. Радмила с упоением изучала прежде недоступную часть дома, часами возилась на новеньком ковре, пыталась ходить, держась за сундук и кроватку, а после засыпала среди игрушек и подушек, утомившись впечатлениями. Для Тулана же в час восхода Луны начиналось его личное счастье. «Необъятное и хрупкое» такое, которым не можешь поделиться даже с самыми близкими. Он обнимал жену, дышал ее теплом, ласкал и гладил без устали, восполняя долгие одинокие ночи в казарме. Снежана стеснялась, пряталась под одеялом, потом заласканная им раскрывалась и сама прижималась к мужу, без слов рассказывая, как скучала и ждала. После, когда любимая засыпала, вместе с хмельной радостью от этого счастья, оборотня охватывал страх. Вампиры угрожали его семье, шли по следу. Почему они не бросили искать, когда он сжег тело мельника? Ответов у капитана не было. Про вампиров вообще было мало известно. Даже методы борьбы с ними передавали лишь командному составу. Считалось, что кровососы не сунутся во дворец или в толпу придворных. С усилием отогнав дурные мысли, Тулан утыкался в шею жены, вдыхал ее теплый запах и на короткое время успокаивался а потом снова начинал продумывать защиту дома и леса. В таких обстоятельствах вести жену и дочь в столицу капитан не желал категорически и молился всем богам, чтобы король Дагабер не облег свое желание увидеть супругу барона в приказ. Две недели абсолютного счастья пролетели как один миг. На рассвете 15 апреля Тулан присоединился к каравану и без трудностей и задержек вернулся на службу. Вампиры ему больше не встретились, но капитан продолжал пользоваться освещенным маслом и не снимал серебряный медальон, прикупленный по дороге. Путь неспешный, но надежный, длился целую неделю. На исходе седьмого дня повозки втянулись на торговую площадь, и старшина громко объявил, что путь закончен. Простившись с купцами, капитан сразу отправился в казарму, сменил одежду, искупался, по привычке воспользовался маслом и поморщился. Зря, наверное. «Дворец ведь защищен, а теперь и он сам, и его клинок благоухают гвоздикой и апельсином». Мыться снова не было времени, так что Тулан махнул на запах лапой, повязал на шею белоснежный шелковый платок – подарок Снежаны – и двинулся в караулку кавалерского корпуса. Ему предстояло просмотреть расписание дежурств, поболтать с капралами, узнать новости и сплетни. Но стоило капитану войти в узкую комнату с единственным окном, в которой коротали время дежурные гвардейцы, как один из них вскочил, принюхался, зашипел и, забыв о собственном клинке, кинулся на командира с клыками и когтями. К счастью для всех остальных, Тулан еще стоял в дверях, поэтому успел схватить пику, прислоненную к оружейной пирамиде, и встретить вампира по серебренным острием, Едва же кровосос накололся на пику, капитан, не мешкая, вскрыл ему горло, а вторым ударом отрубил голову. «Огня!» – крикнул он замершим в оцепенении гвардейцам. «И хромовника Пока все медленно приходили в себя от невиданного зрелища, оборотень выбил у поверженного вампира клыки в знак доказательства, что убил действительно не соперника за королевские милости, а опасное существо. Через минуту гвардейцы очнулись и занялись делом. Кто-то громко недоумевал, но подал головню на каминном совке. Кто-то выскочил в окно, крича о нападении монстров. Молоденький корнет рыдал в углу, впервые увидев кровь так близко. «Тихо!» – рыкнул капитан, добавив в голос приказ Альфы. «Орлан за хромовником «Дрилан и Вейл, со мной!» Жечь вампира во дворце было безумием, но его раны уже начали затягиваться. Конечности подергивались, когти скребли пол, указывая на то, что высший был невероятно сильным и сытым. Поэтому Тулан просто присыпал раны вампира угольями и за ногу потащил труп на задний двор, чтобы уже там уничтожить врага без остатка. Прибежавший на зов храмовник очистил место гибели вампира, но посоветовал снять пол, залитый кровью, и сжечь в том же костре, а пепел высыпать в воду. Узнав подробности бойни в караулке, его величество наградил капитана медалью за храбрость и тут же послал гонца за медальонами и маслом, чтобы защитить будущих королев и близких. Паникующие придворные внезапно вспомнили про молитва словы храмовые гимны и часовни, расположенные на территории дворца. От хлынувшего потока истово верующих в часовне аж дверь с петель слетела. Зато служба безопасности быстро и точно проверила тех, кто предпочел укрыться в своих покоях и от чего то даже масла не прикупил. С того дня по протоколу содержания королевских покоев во дворце ежедневно наносили несколько капель душистого масла на косяки, окна и кровати. Некоторые дамы жаловались на слишком сильный запах и даже демонстративно падали в обморок. Но на их выступления никто не обращал внимания. Осознание того, как близко оказались дети тени к его величеству и королевской семье, внушило ужас даже самым стойким. А запах – пустяки, приятный даже. И вообще, береженных светлые берегут. За шумным обсуждением ароматов и новых протоколов безопасности тихое исчезновение нескольких слуг и мелких баронов из дворца прошло почти незамеченным. Королевская служба безопасности сработала быстро и незаметно. Остался лишь вопрос, что делали вампиры во дворце? Планировали нападение? Скрывались? Вели свою игру с магами и оборотнями? Ответов не было, потому что взять живьем ни одного кровососа не удалось. После этого происшествия король на сутки заперся в башне звездочета, вопрошая того. Чем я прогневил звезды? Почему с той поры, как эти дети появились во дворце, мне нет покоя ни днем, ни ночью? «Ваше Величество!» — укоризненно качал головой старик. «Вы почти пятьдесят лет жили без забот, с той поры, как усмирили Степняков и приняли на службу оборотней. Вам полезно взбодриться, а то как бы юная невеста не сочла вас стариком». «Да я ей правда в деды гожусь», — хмыкнул Дагобер и, морщась, выпил большой глоток чая с лимоном. «Так наша будущая королева вполне может вам отказать», — напомнил астролог. «Божественный огонь примет лишь добровольный союз». Монарх нахмурился, посмотрел в потолок и выпалил. «А я ей погремушку подарю. Золотую». «Только скажи, Жанлис, кому дарить?» «Увы, мой король, звезды хранят тайну». В очередной раз развел руками звездочет и усмехнулся в длинную бороду. «Его величество готов совершить очередную глупость. Купить свою же нареченную». «Что ж». «Посмотрим! Посмотрим!»